Рафаэль Дамиров, Феликс Крес. Космонавт. Том 2. Глава 1. Двигатель мерно гудел, как послушный котенок. Я держал строй, четко следуя за Борисовым, ловя каждое движение его машины. Первые фигуры прошли идеально. Взлет, сближение виражи с креном ровно в 30 градусов. На трибунах нам бурно аплодировали, но я не отвлекался. Пока все шло как по маслу. Мы начали выполнение фигуры зеркала. Борисов шел впереди, я дублировал его маневры с точностью до метра. На третьем витке, когда мы развернулись против солнца, я вдруг почувствовал легкий, едва уловимый рывок, словно кто-то слегка дернул самолет за хвост. Я нахмурился, пробежал взглядом по приборам. Обороты в норме, давление масла стабильное, температура в пределах допустимого. Все в порядке? Или нет? На следующем вираже, когда я начал доворачивать, ручка управления вдруг стала тяжелее. Не критично, но ощутимо, словно в системе что-то сопротивлялось каждому движению. Сильнее нажал на педаль, парируя крен, и в этот момент услышал едва различимый скрежет где-то в глубине фюзеляжа. Что за черт? Громов, ты отстаешь! В шлемофоне раздался голос Борисова. Я взглянул вперед. Дистанция действительно увеличилась. «Понял, исправляю», — бросил я. Добавил оборотов, подтянулся, но рули по-прежнему отвечали с какой-то странной задержкой. Такого быть не должно. Я проверил триммеры, все в норме. Шасси убрано, закрылки на месте. Но что-то однозначно было не так. «Борисов, у меня», — начал я, но тут же замолчал. Что докладывать? Никаких явных признаков поломки нет. Может, просто показалось? Но когда мы пошли на следующий маневр, боевой разворот, я понял, что мне не показалось. При резком наборе высоты двигатель на секунду захлебнулся. Не заглох, нет, просто будто кто-то перекрыл ему воздух на долю секунды, а потом я почувствовал запах горючего. Я резко опустил нос, проверяя крыло. Никаких видимых повреждений, утечек нет, но запах усиливался. «Громов, что у тебя?» Снова Борисов. Я не ответил. Вместо этого перевел взгляд на приборную панель. Температура масла росла. Медленно, но неуклонно. Стрелка уже была в желтой зоне. И похоже, что это обычная случайность. Я крепко сжал ручку управления, чувствуя, как самолет стал чуть хуже слушаться. Похоже, что-то не так с топливной системой. Но что именно? Мы вышли на финальный этап. Проход над трибунами. Борисов дал сигнал, и мы синхронно снизились, пролетая над головами зрителей. В этот момент я почувствовал новый рывок, и на этот раз он был сильнее. Следом из-под капота повалил дым. «Черт!» — выругался я. «Громов!» — крикнул Борисов. Я ответил не сразу, потому что все мое внимание было сконцентрировано на приборах. Давление масла падало, температура зашкаливала. «Отказ двигателя!» — коротко бросил я Борисову. «Но почему?» «Мы же проверяли все перед вылетом». Дым становился гуще. В кабину потянуло гарью. «Громов, уходи на посадку немедленно!» — скомандовал Борисов. А то я сам не понимаю. Я резко сбросил газ, начал разворачиваться. Но самолет вдруг клюнул носом, будто что-то заклинило в управлении. Прекрасно. Рули не слушаются. Я сильнее нажал на педаль, почувствовав сопротивление. Сам по себе самолет тоже не мог сломаться. Очень похоже на саботаж. Но я не видел, чтобы кто-нибудь подходил к самолету, кроме техников. Мысль промелькнула на долю секунды, но я отбросил ее. Сейчас не время строить догадки. Нужно посадить самолет, а обо всем остальном подумаю позже. «Теряю управление», — коротко доложил я. «Сбрасывай скорость. Держи прямо». В шлемофоне голос Борисова звучал резко, но без паники, спокойно. Я перевел взгляд на полосу. «До нее еще метров триста». «Дотяну?» Мысленно спросил я себя и сам же ответил. «А куда деваться?» «Дотянешь, Громов!» Двигатель захлебывался. Дым валил уже сплошной пеленой. Но самолет еще слушался. Я сбросил обороты, выпустил закрылки. Шасси. Черт! «Шасси не выходит!» «Механизм заклинило!» Сквозь зубы выругался я. «Придется садиться на брюхо!» На трибунах уже заметили проблему. Люди повскакивали с мест, тыча пальцами в мою сторону. Паниковать нельзя. Я мельком взглянул на суету, которая творилась на земле. Медленно выпустил воздух сквозь сомкнутые зубы. Я силой потянул ручку, выравнивая самолет. Хоть дым и резал глаза, но полосу я видел. Главное, не задеть ангары, потому что там находились люди, а жертвы нам не нужны. Не в мою смену, как говорится последние метры казались вечностью земля приближалась слишком быстро удар скрежет металла искры во все стороны я вжался в кресло изо всех сил удерживая штурвал хоть бы не перевернуться подумал я плотнее стискивая челюсть самолет пронесся по бетону разбрызгивая за собой шлейф искр и наконец остановился в ушах зазвенело от наступившей тишины затем в мир начали медленно возвращаться звуки рев пожарных машин крики бегущих ко мне людей когда самолет окончательно остановился я резко дернул рычаг аварийного сброса фонаря тот со скрежетом откинулся впуская в кабину едкую смесь запахов глаза слезились от дыма но я все же разглядел что остановился почти у самого края летного поля в зоне аварийной посадки метрах в двухстах от главных трибун фух «Жив!» — выдохнул я себе под нос. Но когда я выбрался из кабины и оглянулся на свой як, вернулась зудящая мысль, которая не давала мне покоя еще в небе. Это не было случайностью. Кто-то намеренно сделал так, чтобы я разбился. И теперь предстояло выяснить личность доброжелателя. Я завертел головой по сторонам. Трибуны в Дасафовском аэроклубе были устроены особым образом. Высокие, с крутым подъемом как на стадионе, и даже с такого расстояния я смог различить лица. Особенно одно. Катя вскочила с места первой. Ее ярко-рыжий платок мелькнул, как сигнальный флажок. Она стояла, вцепившись в ограждение, и даже отсюда я видел, как подрагивают ее плечи. А рядом сидит мать. Она не бросилась вперед, не закричала. Сидела неподвижно, со слишком прямой спиной и лицо у нее было застывшим, словно маска. Только побелевшие пальцы, вцепившиеся в край скамьи, выдавали, что она не каменная. Блин, мать зря испугалась, мелькнула в голове. Я хотел было помахать им, чтобы успокоить, но в этот момент ко мне прорвался Крутов, заслонив обзор. Его обычно непроницаемое лицо сейчас было бледным, а в глазах читалось что-то непривычное для меня. Страх, что ли? Точно настоящий, неприкрытый командирской строгостью страх. Во дела. «Громов!» Он схватил меня за плечи, резко осмотрел с головы до ног, будто проверяя, цел ли я. «Жив!» «Так точно, товарищ майор!» Я выпрямился, стараясь говорить четко, хотя слова вырывались с хрипом и отдал честь. «Самолет посадил? Жертв нет?» Крутов резко кивнул, сжал мое плечо, а затем и вовсе обнял так, что ж кости хрустнули. «Чего это с ним?» Я аж от такого открытого проявления чувств. Тем временем Крутов отстранился от меня, заглянул в глаза и громко проговорил. «Молодец, курсант!» И тут же рявкнул в сторону механиков. «Быстро смотреть машину! Разобрать все до винтика! Но найти причину поломки!» В этот ко мне прорвался Борисов. Он буквально сбил меня с ног, обхватив так, что ребра затрещали. «Чертов герой!» Сказал он, похлопывая меня по спине. «Ты, блин, псих!» Он дышал мне прямо в лицо, глаза бешено сверкали. «Я думал, ты сейчас...» Борисов не договорил, просто стиснул челюсти и еще раз встряхнул меня, будто проверяя, не мира шли перед ним. Если у меня до этого момента травм не было, то после всех этих медвежьих объятий они точно появятся. Я слегка поморщился и с улыбкой проговорил. «Я в порядке, все хорошо!» Потом подбежали механики во главе с дядей Петей. «Сынок, двигатель, говоришь, забарахлел?» Он уже лез в кабину, не дожидаясь ответа. «Сейчас посмотрим, сволочь!» Медики в белых халатах ухватили меня под локотки. «Товарищ курсант, проходите на осмотр!» Я попытался вырваться. «Да я в порядке! Курсант, не разговаривайте!» Старший врач, суровый мужчина с посеребренными сединой висками ткнул пальцем в сторону носилок. «Стандартная процедура после аварийной посадки. Шок, перегрузки, возможные внутренние травмы». И это только малая часть, так что не сопротивляйтесь. Меня усадили на носилки и принялись щупать, слушать сердце, светить в глаза фонариком. Кто-то из медсестер торопливо записывал данные. «Дайте ему воды!» — крикнул кто-то. Мне сунули в руки алюминиевую кружку. Вода оказалась теплой, но я выпил залпом. Все это время вокруг царила самая настоящая суматоха. Со всех сторон слышались выкрики. «Пожарные, отойдите от самолета!» «Где акт осмотра? Быстро составить!» «Товарищ майор, вас срочно вызывают!» Крутов, бросая на меня обеспокоенные взгляды, коротко кивнул. «Громов, после осмотра ко мне, без промедлений!» «Есть прибыть к вам без промедлений, товарищ майор!» — отозвался я. Меня подхватили под руки и повели в медпункт. За спиной по-прежнему слышались обрывки фраз. «Смотрите, вон сам Брежнев встал!» — говорят, он... Геройски посадил. А да нет, это же диверсия! Механик сказал!» Я нахмурился. «Диверсия? Похоже на то. Самолет был исправен перед полетом, это я точно знаю. Проверял. Но разбираться сейчас было некогда. Медики уже тащили меня в сторону палатки с красным крестом. А где-то за спиной, в дыму и искрах, лежал мой як, изуродованный, но посаженный. А ведь кто-то очень хотел чтобы я его не посадил. Медосмотр занял меньше времени, чем я ожидал. Врачи, убедившись, что переломов и внутренних кровотечений нет, отпустили меня с предписанием «Двое суток покоя». Я тут же засунул в карман эту бумажку, забыв о ней в эту же секунду, и направился к кабинету Крутова. Дверь была приоткрыта. Постучав для виду, я вошел без ожидания ответа. Крутов сидел за столом, курил папиросу и что-то писал. Увидев меня, он отложил ручку в сторону. «Садись, Громов!» — он указал на стул. «Рассказывай все подробно. Пока ждем доклад механиков». Я сел и начал с самого начала. Странный рывок, запах горючего, заклинивание управления, посадка. Круто слушал, не перебивая, лишь изредка задавал уточняющие вопросы. Когда я закончил, он откинулся в кресле и задумался. Побарабанил пальцами по столу. — Ты уверен, что перед вылетом все проверил? — наконец спросил он. — Так точно. Я лично осмотрел машину вместе с дядей Петей. Все было в норме. Кротов кивнул. В этот момент вошел главный механик, старший лейтенант Воробьев. Выглядел он очень серьезным, я бы даже сказал обеспокоенным. В руках он держал какую-то деталь, обернутую в промасленную тряпку. — Товарищ майор, версия подтвердилась, от диверсия. Воробьев положил на стол металлическую трубку стреснувший резьбой. «Вот причина отказа». Я присмотрелся. «Хм. Топливная труба». «Его специально подпилили», — объяснил Воробьев. «Но не до конца, а так, чтобы он выдержал первые минуты полета. Под нагрузкой металл устал, трещина пошла по всей длине, топливо начало подтекать, пары скопились в отсеке». «И при нагреве двигателя воспламенились», — закончил я. «Именно так», — кивнул механик. «А еще...» Он достал из кармана маленький металлический осколок. Это нашли в системе управления. Впихнули между тягами илеронов. Сначала все работало, но при виражах осколок сместился и заклинил механизм. Крутов медленно поднялся из-за стола. Его лицо приобрело схожесть с гипсовым бюстом, такой же белое и окаменевшее. «Кто мог это сделать?» — холодно спросил он. «Только тот, кто имел доступ к самолету после предварительного осмотра. — ответил Воробьев. И знал его устройство. Профессионал. В кабинете повисло тяжелое молчание. Я вспомнил, как перед вылетом видел возле моего яка незнакомого техника в комбинезоне. Тогда я не придал этому значения, а зря. «Товарищ майор», — начал я, — «сегодня утром я заметил». В этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге показался запыхавшийся дежурный. «Товарищ майор, срочно в ангар! Нашли еще кое-что!» Мы втроем переглянулись и последовали за ним. В ангаре у самолета Борисова собралась толпа механиков. Они расступились, когда подошел Крутов. Дядя Петя, бледный как мел, протянул ему какой-то предмет и растерянно проговорил. «Нашли в хвостовом отсеке, примагниченным к обшивке». Это был маленький радиопередатчик. Самодельной, но явно профессиональной сборки. «Дистанционный подрывник», — хрипло сказал Крутов. «Чудом не сработал». Я чуть не присвистнул. Это уже не похоже на месть одному конкретному курсанту, как я изначально подумал. Это уже нечто большее. Попытка сорвать показательные выступления, на которых присутствовали иностранные гости, пресса. Кто-то очень хотел не просто аварии, о гарантированной гибели, а значит, позора Советского Союза на весь мир. И это был не мелкий саботаж. Это была спланированная операция. Все понятно», — резко проговорил Крутов, взяв себя в руки. Воробьев, опечатать самолет. Никого не подпускать, я сообщу, куда надо. Пусть товарищи компетентные разбираются». Он повернулся ко мне. «Громов, за мной! И пришлите ко мне, Борисова!» Мы молча прошли по коридору в кабинет Крутого. Майор закрыл за нами дверь с таким выражением лица, будто собирался штурмовать вражеский дзот. «Садись», — кивнул он мне, сам занимая место за столом. Я опустился на жесткий деревянный стул. Вскоре дверь снова открылась, и на пороге появился Борисов. Его обычно загорелое лицо выглядело сероватым от напряжения и волнения. «Вызывали, товарищ майор?» «Входи, закрой за собой». Борисов осторожно прикрыл дверь, встал по стойке смирно. круто жестом разрешил расслабиться. «Громов», — майор уперся локтями в стол. «Ты говорил, что видел незнакомого механика у своего самолета. Опиши его. Подробно». Я закрыл глаза, пытаясь восстановить утреннюю картину. «Среднего роста? Широкие плечи? Комбинезон, как у всех, но...» Я нахмурился. «Слишком чистый, без пятен масла. Лицо». Обычное, невразительное. Он стоял спиной, копался в инструментах. Но...» Меня осенило. «На правой щеке был шрам. От скулы до подбородка. Как будто ожог». Крутов и Борисов переглянулись. «Дядя Петя говорил, что... Вчера вечером видел возле ангара Волкова...» Медленно проговорил Борисов. «Того самого, которого отчислили за пьянку в прошлом году». «И у Волкова, похоже, шрам...» — кивнул Крутов. Но Волков дурак, зеленая это диверсия. Работа профессионала. Он откинулся в кресле, потер лоб. Ладно, эту версию все равно нужно будет проработать. Крутов помолчал и перевел взгляд на меня. Громов, я собираюсь рекомендовать тебя в качу. Учебный год начался, конечно, но прошло-то всего два месяца с начала занятий. Срок небольшой, да и твои действия сегодня сказали сами за себя. Кто, как не ты, достоин учиться в летном? «Жаль отпускать, ну что ж поделать?» «Спасибо, товарищ майор», — проговорил я с улыбкой. «Я?» Но закончить я не успел. Дверь распахнулась без стука. В проеме возник серый. Его холодные глаза медленно прошлись по кабинету, по нам. «Не торопись, майор», — сказал он тихо. Затем взгляд остановился на мне. «А теперь, курсант, расскажите все сначала и подробно». «У меня появились к вам вопросы». В кабинете стало очень тихо. Даже часы на стене будто перестали тикать. Крутов нахмурился. «Капитан, курсант только что». «Я понимаю», — перебил его Серый. «Но есть нюансы. Он достал из папки фотографию и положил на стол. «Этот человек вам знаком?» Я посмотрел на фото. На снимке был запечатлен тот самый механик, только в форме капитана ВВС. Я кивнул. «Это капитан Морозов», — закончил за меня Серый. «Бывший инструктор Качинского училища. И исключен за халатность. А теперь...» — он пристально посмотрел мне в глаза. «Расскажите, когда вы с ним познакомились?» Краем глаза я заметил, как Борисов напрягся рядом. Крутов начал медленно подниматься из-за стола. «Не знаю такого», — спокойно сказал я и откинулся на спинку стула. «Впервые увидел его сегодня утром. Со спины». Серый, изучающе смотрел на меня, затем вдруг улыбнулся, но как-то неестественно. «Странно. Очень странно. Потому что у него было обнаружено ваше фото». В комнате снова стало тихо. Я пожал плечами и хмыкнул. «Ну так спросите у него, откуда у него моя фотография?» «А мы не можем...» Холодно ответил Серый. «Почему же?» Я вопросительно изогнул бровь. Серый достал еще одну фотографию и припечатал ее ладонью к столу. При этом он неотрывно смотрел на меня. Придвинув фотографию ближе ко мне, он проговорил. «Потому что товарищ Морозов был обнаружен мертвым».